Вместо эпилога. 10 минут до отправления. Прикрываясь газетой, наблюдаю, как вагон заполняется пассажирами. Люблю наблюдать за людьми, представляя их жизни. Строить гипотезы, кто они, откуда и почему оказались в этом поезде. Например, тот джентльмен в соседнем ряду. С отдышкой и федорой, по которой он барабанит толстыми пальцами. Следы от мела на рукаве и на брюках. Школьный учитель. Машинист спускает пары, мужчина оборачивается. Бросает взгляд на часы. Нетерпеливо и нервно. Морщит нос. Скользит глазами по толпе, будто ищет кого-то. Останавливается на мне, и я чуть заметно киваю, и снова делаю вид, что читаю газету. «Пять минут до отправления». Мужчина с Федорой задвигает ногой саквояж под сиденье и снова смотрит на часы. Его лоб лоснится от пота. Отвлекаюсь на группу девушек, входящих в вагон. Черные платья до щиколотки, белые воротнички. И зачем студенткам католического колледжа ехать в Нашвилл? Следом за ними идет пожилая монахиня, сестра Гретхин. Годы добавили ей морщины веса. Увы, не в обществе. Она глядит на меня в упор, но не узнает. И это к лучшему. Вряд ли она оценила бы мой мужской костюм и манеру сидеть, закинув ногу на ногу. Леди так не делают. К слову об истинных леди. Жаклин стала настоящей южной Бель и матерью трех прекрасных дочерей. Занятно было наблюдать за реакцией Жаклин, когда она увидела меня на пороге своего дома. Удивление, недоумение, восхищение. Да, она не может позволить себе носить брюки и курить сигареты, когда ей вздумается. Она должна держать спину прямо и улыбаться в лицо общественности. Как же хорошо, что я освобождена от этих предрассудков и могу делать все, что мне хочется. Фляжка с виски оттягивает карман пиджака, но она со мной скорее для подстраховки. Меня не пугает задуманное мной дело. И я уверена, отец тоже будет счастлив, когда узнает. В другом кармане тонкая стопка писем. Я ещё не читала их, но видела обратные адреса. Барранкилья, Парамарибо, Рио, Касабланка. Они от Луиджи. И то, что он писал мне тогда, греет сердце. Поезд дёргается и начинает медленно набирать ход. Рядом со мной усаживается еще один пассажир. Краем глаза смотрю на его руки, а потом поднимаю взгляд выше. Стэн. Мёрдок. Он снимает шляпу и кладет к себе на колени. Ты ошибся поездом. Поезд на Мемфис уходит с другого пути. Я знаю. Это поезд на Нашвил, верно? Я тут, знаешь, подумал. Он берёт меня за руку и, поглаживая пальцы, продолжает. Это будет даже интересно. Я могу многому научить малыша Аластера. Стрелять, например, или кунг-фу. Уверен, ему очень понравится кунг-фу. Ну, конечно, когда он подрастет. А еще я знаю сотню сказок. Правда, они японские, но это ничего. Пусть наш малыш будет разносторонним. Я вообще могу научить его японскому, и китайскому, и... Что? Почему ты смеешься? Знаешь что, Стэнли Флеминг, я... люблю тебя.